Глава 14. В которой Иван сначала едва не получает пулю, а потом находит себе друга и единомышленника. Услышав это «Я», Иван застыл. Человек, стоявший в трех метрах на берегу, был тем, кого он давно искал – умным, сильным, независимым и самодостаточным, способным повести за собой местных. Помощь Ивану была нужна очень-очень. А еще Спиридон, как его называли местные, был, по мнению Ивана, потенциальным хозяином этой общины, равным ему человеком. Вёсла замерли. Сергей ничего не понял, но нутром почувствовал, что его гость изменился. Иван Маляренко принял решение, помертвело лицом, глухо мотягнулся и погреб к берегу. «Дело есть. Садись в лодку!» Иван выпрыгнул на глинистый бережок и, и еще раз попросил по-хорошему «Садись!». Сергей все еще колебался. Человек, стоявший перед ним, был жесток, циничен и безжалостен. Но почему-то Спиридонову очень хотелось ему верить. Интуиция опера еще никогда не подводила. Иван нажал голосом «Садись на весла, Сережа! Нам надо поговорить!». Лицо Маляренко было каменным, но глаза Ивана отчаянно молили «Садись!». Спиридонов сел. «Стой! Куда?» Часовой на вышке из бывших пограничников растерялся. Спиридон не должен был никуда плыть. Бинокль прилип к глазам. Сергей вовсю работал веслами, а из-за спины у него торчала голова этого «Как его?». Палец сам собой вдавил кнопку. Снова, как и неделю тому назад, над мирными поселками завыла сирена. «Лукин, бля ты, твою мать, кого к нам привез?» Войтенко разрывался между биноклем и автоматом. Расстояние до лодки было метров двести и быстро увеличивалось. Сейчас или никогда. Игорь метался по площадке и заворачивал этаж за этажом. Этот грёбаный шеф и все-таки кинул. Ведь не хотел же он его сюда везти, идиот. Стреляй, не то уйдет. Не уйдет. Войтенко бросил, наконец, бинокль и тщательно прицелился. На вышке грохнул выстрел в воздух. Спиридонов сплюнул и стал грести медленно-медленно. «О чем ты хотел со мной поговорить, Ваня?» маляренко судорожно потер лицо ладонями. «О том, почему мы здесь?» Спиридонов бросил весла, встал в полный рост и, повернувшись к далекому берегу, замахал руками. Больше по ним не стреляли. Беда ушла в открытое море так далеко, что даже в монокуляр рассмотреть берег не получалось. Франц и Игорь, повинуясь приказу Ивана, под изумленным взглядом Сергея запрыгнули в пластмассовую лодочку и отчаяли отстоявшего на плавучем якоре кораблика. «Пойдем!» На носу беды стояло два раскладных кресла. Спиридонов ошарашенно покачал головой. Качество лодки потрясало. «Такое чудо просто так найти, быть того не может!» Иван поставил на маленький столик бутыль брашки и два стакана, серебряных. Сергей задумчиво вертел один из них в руке и пристально смотрел на хозяина лодки. Иван разлил по первой и, не торопясь, выпил. «Был у меня тут один... приятель». Маляренко налил по второй. «Зарезал я его. Живот вспорол. Он умер. Но не сразу. Мучился долго. Кричал». Голос рассказчика скрипел, как тележное колесо. «Почему и за что? Тебе неважно будет. Скажу одно. Дело того стоило». Иван оторвал взгляд от дрейфующей в сотни метров от них лодочки с экипажем беды и долго, не мигая, смотрел на Сергея. «Ты знаешь, где мы?» Спиридонов почувствовал, что волосы на голове у него встали дыбом. «Где?» «Вот, смотри». Иваня выволок из-под стола «Атлас». Один человек нашел в глухой степи развалины, а среди развалин памятник. Древний памятник, а на памятнике надпись «Морякам-краснофлотцам, павшим при освобождении Крыма» и год. 1944. «Атлас» открылся на нужной странице, и палец Ивана уперся в кусок степи на севере Крыма. Вот Тут Ваня пнул пустую бутылку и выудил из сумки еще одну. «Ты молчи, ничего не говори, ладно?» А там был шар. Он светился. Этот человек хотел уйти, но шар его догнал. А потом у этого человека в голове голос появился. «Да, наливай, наливай». А потом я его убил. «Не голос, человека» но он мне рассказал. Успел. Маляренко пьяно рассмеялся. Это эксперимент. Научный. Исследование социальное, твою мать. Понимаешь? А где человечество, а? Неважно. Он мне рассказал. Про схрон. Про то, что должен был, используя все эти ништяки, стать вождем. Повести людей куда-то, к светлому будущему. А знаешь, чей-то эксперимент? На этот раз Маляренко пьяно и истерично заржал. Инопланетян! Они нас на тысячу триста лет в будущее занесли. Прикинь, да? Спиридонов был тоже изрядно пьян, но смеяться ему не хотелось. Перед глазами потемнело, в ушах шумела кровь. Он поверил всему, что ему рассказал Иван до последнего слова. Эксперимент. Он вспомнил всех, кого уже здесь ему пришлось схоронить, и скрипнул зубами. «Почему я?» Иван его понял. В раз став трезвым, он сжал кулаки. «Ты мне поможешь. Ты сможешь. Остальные нет. Я им не доверяю». Серега, понимающе, наклонил голову. «Где-то там...» Иван махнул рукой на северо-запад. «У этой сволоты база есть». «Ты хочешь...» Спиридонов хищно подался вперед. «Да. Я хочу с ними поквитаться». Старший оперуполномоченный поставил на столик стакан и, поднявшись на ноги, протянул свою руку. Маляренко тоже встал и, неловко извернувшись, Очень крепко пожал ладонь нового друга левой рукой. Пипец вам, козлы! Конец книги. Продолжение следует. 2011 год. Читал Дмитрий Хазанович.